Глава 5. В моем номере пахнет свежей краской, а ковер выглядит так, будто его только что уложили, сообщила Джеймисон. Они уже заселились в отель на главной улице Лондона и теперь ужинали в ресторане, расположенном в вестибюле. Несмотря на поздний час, народу было полно. «Все зависит от цикла подъемов и спадов в отрасли, объяснил Декер. Затем глянул на нее поверх меню и недоуменно нахмурился. У них тут есть тофу в этой глуши, в Северной Дакоте? А что тут такого? отозвалась Джеймисон. Я уверена, что люди здесь тоже едят тофу. Угу. Наверное, с беконом и колбасой. И лосятиной. Они сделали заказ, и Деккер откинулся на стуле, баюкая в руках бутылку Короны с засунутой в горлышко долькой лайма, которую успел принести ему официантка. Джеймисон прихлебывала чай со льдом. Ну и как тебе показался детектив Келли? спросила она. — Думаю, что в таком месте он попусту растрачивает свои таланты. Но опять-таки, может тут просто-таки рассадник преступности, кто его знает. "Мужики, лопающиеся от денег", пробормотала Джеймисон. Как он и говорил. Деккер с отсутствующим видом кивнул. "Келли хочет знать, почему мы здесь. И я тоже. Я позвонил и оставил Богарту сообщение, но ответа пока не получил". Я тоже с тем же результатом. Какие мысли после осмотра тела? Это может быть какой-нибудь психопат, повернутый на судебной медицине, или кто-то решил оставить послание какого-то рода. Какого рода послание? Если Крамер убили из-за чего-то, о чем она знала, и какие-то другие люди тоже об этом знают, то это предупреждение. Не распускайте языки, иначе нечто подобное произойдет и с вами. И что же она могла такого знать? Ну, если б я знал, то мы бы уже могли арестовать кого надо и спокойно улететь домой. «Намек понят». Лицо Деккера все больше мрачнело. Не думаю, что этим все и ограничится, Алекс. В смысле? Само слышала, что сказал Волт Соверн. Хирургические сечения, инструменты, ты не можешь просто сгонять в Home депо и купить там пилу Страйкера. Сеть магазинов стройтоваров, инструментов и товаров для дома и сада. И тело вскрыли до того, как бросить там, иначе остались бы следы от проведенной процедуры или хотя бы хоть сколько-то крови. И он должен был как-то транспортировать ее туда. Да и место явно было выбрано тщательно. Что говорит о хорошем знании местности или по крайней мере о предварительной разведке данной конкретной точки. Декер кивнул. А это требует планирования и терпения. Тут он глянул поверх ее плеча, и его глаза кружились от удивления. Декер даже дважды сморгнул, чтобы прочистить зрение и убедиться, что все видит правильно. Стен, здоровяк только что вошедший в помещение ресторана, стрельнул в обоих пристальным взглядом, услышав свое имя. Вид у него был столь же изумленный, что и у Деккера. "Амос?" Мужчина по имени Стэн подошел ближе, и Деккер поднялся, чтобы пожать ему руку. Джеймисон недоуменно посмотрел на обоих. "Какого черта ты тут делаешь?" спросил Деккер. Могу то же самое у тебя спросить, отозвался Стен. Он был почти столь же высок и широк в плечах, как Деккер, с рыжеватыми волосами, начинающими уже сидеть по краям, с багровым лицом и блестящими зелеными глазами. Его коротко подстриженная бородка была того же цвета, что и волосы. "Здравствуйте", вмешался Джеймисон, поднимаясь и протягивая руку. Я, Алекс Джеймисон. мы с Деккером работаем в ФБР. Ой, прости, спохватился Деккер. Алекс, этот громила Стан Бейкер, мой зять. Он женат на моей сестре Рене. Они живут в Калифорнии. Он с любопытством глянул на Бейкера. Далеко вот от дома ты забрался. Бейкер потер свои толстые, явно сильные пальцы и почему-то вдруг занервничал. Я теперь здесь живу. И в общем, скоро я стану твоим бывшим зятем. Что? гаркнул явно пораженный Декер, отступая на шаг. Рэнэ, разве тебе ничего не говорила? Насчет чего? Ну, что мы разводимся. Декер недоверчиво уставился на него. Разводитесь? С какой-то стати? По множеству причин. Оба хороши. А детишки они останутся с мамой. Они по-прежнему в Калифорнии? Ага, неловко произнес Бейкер. Малым надо в школу и все такое. И ура, хорошая работа. Но ты-то здесь, в Северной Дакотестан. Как же так вышло? Требовательно поинтересовался Декер. «Вначале я переехал на Аляску и некоторое время работал там. но сейчас затишье, все притормозилось. Ты ведь знаешь, что Тим был там топ-менеджером на нефтеразработках. Он мне эту работенку и подкинул. В каком это смысле был топ-менеджером. А кто такой Тим? Опять вмешалась Джеммисон. «Еще один наезжать, ответил Бейкер. Он женат на Диане, другой сестре Амоса». Так что там с Тимом?» — напомнил Деккер. Его турнули с работы, и последнее, что я слышал, это что он крутит баранку в Убера и ведет бухгалтерию для всяких мелких конторок. А потом и мою должность тоже сократили. Вот я и подумал, начну все с чистого листа. — Это место сейчас на подъеме, Им нужны опытные люди в этой области. Уже год как тут прожил. Да и с деньгами не поспоришь. "Ну а твои дети?" опять спросил Деккер. "Чуть ли не каждый день общаюсь с ними по Скайпу", обиженно спросил Бейкер. "По Скайпу за тысячу миль не обнимешь и не научишь сына правильному замаху биты". Ты был в армии, когда родились первые двое, ты и так очень много отсутствовал. Я воевал за свою страну, Амос. я просто хочу сказать, что детишкам нужен отец. Угу. <свы> <свы> ну что ж, так уж у меня все складывается. В смысле, ну, люди регулярно разводятся, и мы все таки пытались что то с этим поделать. Консультации психологов и все такое. Наверное, стоило бы прилагать больше усилий, сказал Деккер. Это семья Стен. Негоже такими вещами разбрасываться. Теперь глаза Бейкера сердито сверкнули. Послушай, я знаю, к чему ты клонишь. Все мы знаем, что случилось с Кесси и ее братом из Смолли. Это было ужасно. Никогда так не рыдал в своей жизни, как на их похоронах. Но Но это ты, а не я. Это совсем по-другому. Я никогда не подводил к этому, и никто из нас не подводил. Но это все таки произошло. Жизнь есть жизнь. Деккер бросил взгляд на Джеймсона, потом опустил взгляд. Ну ладно. Думаю, думаю, что мне стоит позвонить Ране. Не скажу, чтобы я так уж часто с ней общался. Ну что ж, если ты не знал, что твоя родная сестра разводится или что твой зять потерял работу, то ты с этим замечанием уж точно попал в десятку, вклинилась Джеймисон, которая явно не могла поверить собственным ушам. Так что ж ты тут все таки делаешь? спросил Бейкер. Расследую убийство. Убийство? У вас ведь тут иногда случается убийство, разве не так? угрюмо пробурчал Декер. Ну да, обычно когда либо два пьяных урода сцепятся, либо местные бандюки рынок наркоты делят. Мед, кокс, героин тут все равно как конфеты. А кого убили? В такие подробности мы с вами вдаваться не имеем права, быстро вклинился Джеймисон. — Но вы наверняка вскоре услышите про это в новостях. Черт, И ради этого сюда вызвали ФБР? Что? местным самим не справится. На что Деккеру оставалось только сказать: Мы приехали просто потому, что нам велели приехать, стан. А не хотите с нами поужинать? предложила Джеймисон. Бейкер побледнел и отступил на шаг, бросив взгляд на Деккера. Что? Э, нет, я <кх> уже поужинал. Тогда зачем сюда пришел?» — спросил Деккер. Теперь уже испытывая любопытство при виде того, как вдруг замялся Бейкер. Если ты тут уже год, то наверняка не живешь в этом отеле. Не, у меня собственная хата. Я пришел, чтоб повидаться <кхем> Промямлил он. Повидаться с кем? резко спросил Деккер. Стэн. Все они обернулись, чтобы посмотреть на женщину чуть за тридцать, вступающую в помещение ресторана. По крайней мере, вступать было именно тем глаголом, который первым делом пришел Декеру в голову при виде того, как она двигалась. Она была довольно красивой, и ему было видно, как многие мужчины в ресторане, даже сидящие с дамами, повернули головы в ее сторону. О, привет, Кэролайн. "Натянуто произнес Бейкер, нервно поглядывая на Деккера. Это Кэролайн Доусон", объяснил он ему. "Ну да, уже понял", отозвался Деккер, обводя своего скоро уже бывшего зятя колючим взглядом. "Кэролайн это Амус Деккер, его напарница Алекс. Амус из... я старый друг Стена", тут же перебил его Деккер. Мы оба и не знали, что оказались в одном городе. Кэролайн улыбнулась. Круто. Какой приятный сюрприз. Ты готов? спросила она у Бейкера перед тем, как бросить взгляд на Алекс. А вы, ребята, не хотите составить нам компанию? Мы собираемся в клубешник. Тут что, и клубы есть? недоверчиво произнесла Джеймисон. Кэролайн вновь улыбнулась и закатила глаза. Понимаю. Вам такое и в голову не приходит, но да, есть как минимум три приличных места. Но это скорее бары, чем клубы. Но не во всех из них играют одно только кантри, который так любит Стен, а я вот терпеть не могу. Нет, спасибо, ответил Деккер. Мы только что прилетели, порядком вымотались. О'кей. Тогда как-нибудь в следующий раз? Заметано. Карлайну ухватила Бейкера за руку. Ладно, погнали. Первая остановка Салун Коралли Окей. А вы живете в Лондоне? вдруг спросил Деккер. Она ухмыльнулась. Угу. Хотя предпочла бы жить в том Лондоне, который в Англии. Но, ну, может, когда-нибудь. Мой папа не владеет этим отелем, а еще кучей других предприятий. Я помогаю ему с ними управляться. Он живет в большом доме довольно далеко от города. Иногда я останавливаюсь здесь, но еще у меня квартира в кондоминиуме в центре. ясно. Короче, еще увидимся. Бросила Кэролайн, потащив Бейкера к выходу. Джеймисон посмотрела на Деккера. Ничего себе совпадение, а? Тот опять уселся за столик и невидящий уставился в деревянную столешницу. Сочувствую насчет сестры, произнесла она. Ну и что же она мне не позвонила, отозвался явно потрясенный Деккер. А ты уверен, что она не пыталась с тобой связаться? поинтересовалась Джеймисон подозрительным тоном. Вид у Деккера вдруг стал виноватый. Ну, думаю, что и вправду было несколько сообщений на автоответчике, на которые я забыл ответить. «Нифига себе. Для парня, который абсолютно ничего не забывает, это просто нечто. Да "Знаю я, знаю", с несчастным видом произнес он. "У меня с этим вообще плохо. Тебе нужно обязательно с ней поговорить. Поддержать, дать ей рассказать ее собственную историю и не пытаться ее судить. Люди постоянно справляются с подобными ситуациями. Астен уже нашел себе другую. Не думаю, что он ищет постоянную компаньоншу в этих отношениях, Деккер. И судя по всему, это Кэролайн тоже. По-моему, все это у них чисто для развлечения. Когда наконец принесли их заказ, Деккер едва поковырялся в тарелке, после чего пробормотал, обращаясь к Джеймисон. "Прости, но что-то я потерял аппетит. Утром увидимся". И без дальнейших объяснений направился к выходу.